тебе это уж он точно во всяком случае не достанется!» Злобно возразил Сигейр. «Эй, воины! Взять этих франков, отрубить им головы!» «Постой, Сигер! поспешно воскликнул Сигни, не в силах далее сдерживаться. «Постой, не торопись, выносить им свой приговор!» «Что это значит, да жена моя?» — угрюмо сказал король Гаутланды. «Как-то ты любишь своего мужа! Или ты забыл, какую обиду вы нанесли мне в доме твоего отца?»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 «Теперь я вижу, что ты верная жена и хорошая подруга. Смерть отмечать действительно слишком легка». «Вы слышали слова королевы?» — обратил сон к своим воинам. «Делайте же так, как она сказала. А вы, вальсунги, умирают от голода и жажды, утешайтесь, что этим вы обязаны своей сестре». И он громко расхохотался. Повинуясь приказу своего короля, гаутландские воины отвели братьев вальсунгов в лес,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 Злая колдунья, по ночам превращавшаяся в зверя. Колдунья разгадала замысел Сигни и посоветовала сыну десять дней не выпускать жену из дома. За это время она собиралась съесть всех братьев. Так прошло девять ночей. К исходу последней ночи из всех вальсунгов живых остался один лишь Сигмунд. И ух, он почти уже примирился со своей участью. Как вдруг ему в голову пришла счастливая мысль.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 Сигмунд только и ждал этого, крепко стиснул его своими зубами. Испуганная лосиха рванулась прочь и изо всех сил ударила передними ногами дерево, к которому был прикован молодой богатырь. Дерево разлетелось на куски и Сигмунд оказался на свободе. Не теряя ни минуты, не разжимая зубов, он перехватил своей могучей рукой язык лосихи и вырвал его из горла.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 Где же ты будешь жить, дорогой брат, спросил Сигни. Здесь же в лесу, ответил Сигмунд. Так что скоро мы увидимся. А сейчас спеши назад, пока Сиггер тебя не хватился. Сигни попрощался с братом и побежал домой, а Сигмунд взвалил на плечи труп Лосехи и отнёс его подальше в кусты, где и закопал в землю. В тот же день Сиггер послал в лес своих воинов узнать, живы ли ещё Вальсонги. и те вернувшись доложили ему что нашли дерево которому были прикованы франки разбитым а рядом с ним свежий лужу крови видно дикие звери или моя мать растерзали всех десятерых сказал про себя сигер а вслух добавил теперь сигни мы можем царствовать спокойно и нам не грозит ничья месть Вальсунгов больше нет в живых что бы ты сказал сигер если бы ты знал правду подумала Сигни, но ничего не ответила мужу и лишь молча наклонила голову в знак согласия.